Глава двенадцатая. Смотр Дейр. Акт первый. Дариш. Ты опять всю ночь работал? Император появился в его спальне через потайной ход. Ваше Величество. Дариш склонился в традиционном приветствии. Появление Домирана в камине ничуть не удивило мага. Видимо, его высочество снова скрывался от супруги и ее многочисленных фрейлин. Разогнись, приказал император. «Рассказывай, чего мне ждать от сегодняшнего пикника». «Вы о чем?» «Об истерике твоей жены. И моей заодно». «Аридана мне всю плешь проела новостью о том, что ты отказываешься принимать в дом Сеюритекс». «Если это проблема...» «Моя жена — это проблема». Закатил глаза император и пошел в сторону бара. «Все остальное — трудности». Домиран, плюя на этикеты и условности, достал резной бокал и до краев налил туда прозрачную жидкость. «Немного для утра. Поживешь с моей женой, узнаешь. Не мог поместье побольше построить? Финансы же позволяют? Или я мало тебе плачу? Все так плохо? Не хуже, чем обычно. Так что там произошло ночью? Ничего особенного». И после этого ничего особенного, Дейру навестил сам первый советник Фартихара, Домиран прищурился. Лицо в густейшей особой изображало совершенную серьезность, даже озабоченность. И только глаза сверкали почти детским озорством. Хаш приходил к Софи? Лично явился? Других Дейр такой чести не удостаивали? Браслет? Не знаю. Император пожал плечами. Утром на руке девушки Лиры не было, по крайней мере, ни портной, ни кухонные девчонки его не видели. «Кухонные девчонки? Ты вообще знаешь, что у тебя в доме происходит?» Мак не знал, просто привык, что всем этим управляет Камил, в том числе и Дейрами. Кажется, зря он расслабился, а его величество в предвкушении интересной беседы с удобствами расположился в кресле и начал рассказывать последние сплетни. «Дейри Диен Сарф назначили в прислуге двух посудомоек. Ты вообще знал, что у тебя на кухне работают дети?» «Насколько я помню, закон этого не запрещает», – парировал маг, устраиваясь напротив Сюзерена. «Они слишком давно и близко знали друг друга, чтобы наедине не прикрываться формальностями». «Ей должны были выделить...» «Ой, не оправдывайся», – махнул рукой император. «Лучше скажи, почему я по этому поводу пропустил грандиозный скандал». «Не было скандала?» «Тогда я хочу лично познакомиться с этим чудом», — хмыкнул император. И в груди Дариша шевельнулось что-то вроде ревности. «Не каждая достойно переживет такое пренебрежение своей персоной. Сначала оставили без одежды, потом подсунули вместо прислуги двух замарашек. И как вишенка на торте, хаш собственной персоной. Я и сам этого змея с трудом выношу. А тут нервная Дейра. Она не нервная» автоматически поправил друга Дариш. «О чем они говорили?» «Да кто ж тебе расскажет?» «Ментальный разговор?» «Возможно, не знаю». «Опс!» Домиран быстро вскочил на ноги и всунул в руки мага стакан с недопитым напитком. «Мне пора». Уже через несколько мгновений император исчез за каминной конструкцией, а дверь в спальню мага с грохотом распахнулась. Не дом, а проходной двор. «Хаш!» Делегация нагов появилась в саду самой последней, как раз перед появлением императора и его супруги. Дейры, как сообщила смотрительница, уже ждали в отведенной для них части сада. Наги вышли из глубины парка. Камил внутренне содрогнулась, глядя на них. Не одна она. Все присутствующие дамы невольно уставились на наследника Змеиного престола и его свиту. Сафонир даже по меркам нагов отличался исключительной привлекательностью – А вот его советник, хоть и обладал не менее впечатляющими внешними данными, отпугивал окружающих своей тяжелой аурой. «Ты уверен, что у тебя нет дел в городе?» усмехнулся сафанир глядя на угрюмого советника. «Уверен, ваше высочество. Это не самое интересное мероприятие для такого интеллектуального змея, как ты», не успокаивался наследник. «Возможно, ваше высочество». Хаш с трудом сдерживался, чтобы не треснуть младшего брата по голове. Сдерживался из последних сил, чтобы не раскрыть их более чем близкие родственные связи. Тогда Сафонир сверкнул глазами. «Я разрешаю тебе покинуть это мероприятие и заняться более важными делами». А потом чуть-чуть понизил голос и добавил. «Я лично присмотрю за твоей змейкой». «Я тебе врежу, высочество, как только окажемся наедине», — раздалось в голове наследника. Телепатия была редким даром, хаш обладал им в полном объеме, и это значительно облегчало жизнь братьям. «Не врежешь». «Обоснуй. Откажусь от престола в твою пользу». «Сшантаж». шантаж ухмыльнулся наследник и ускорил шаг. «Соня». Я бы с удовольствием восхитилась открывшимся видом, но проклятые корсеты туфли не давали бедной Соне расслабиться. Остальным участницам тоже приходилось несладко Девушки откровенно мучились, но при этом держали лицо. Особенно сильно посочувствовала тем, кто обильно потел. Потеть вообще не самое приятное занятие, а потеть в корсете неприятно вдвойне. Я сама себя ощущала так, Будто меня замотали в самые дешевые синтетические тряпки и выставили в жаркий полдень на солнцепёк где-нибудь в тропиках. Для полноты ощущений не хватало только комаров. Этих мелких, противных насекомых. С каждой минутой сдерживать внутреннее раздражение становилось сложнее. Только понимание того, что скандал ни к чему хорошему не приведет, заставляло сдерживать эмоции. И попробовать искать плюсы в сложившейся ситуации – Я в новом, совершенно необыкновенном мире. Но я не была уверена, что это плюс. В основную часть сада вышли друг за другом. Смотрительница дала команду, все девушки разместились на небольшом подиуме. Места едва хватило, чтобы разместить 13 участниц отбора. Так как я шла последней, место мне досталось на галерке. Впрочем, это даже хорошо. Чем меньше буду отсвечивать, тем лучше. «Жаль, что провести здесь положенный час и тихонько сбежать к себе не получится. С другой стороны, в саду никакой регламент мои передвижения не ограничивает. Можно будет изучить местность и пути отступления». Церемония представления не должна была занять много времени, думала наивная я, когда на отдельное возвышение вышла хозяйка поместья. Мне с трудом удалось ее разглядеть. Дейры оказались не только с пышными формами, но и довольно высокого роста. Супруга Дариша, как и его белая Дейра, была красавицей. Статная, с четким овалом лица, тяжелой грудью и узкой талией. Предполагаю, что она являлась счастливой обладательницей идеальной восточной фигуры, когда и грудь, и бедра, и талия, и живот плоский. Ведьма, одним словом. Дорогие гости! И голос у нее был приятный. Камил. Кажется, ее зовут Камил. Опять же, если верить Софии. Приветственная речь затянулась минут на десять. Я слышала не все. Часть слов до меня просто не долетала. Но в целом Камил говорила о том, как рада всех принимать в своем прекрасном доме, как каждый из гостей для нее и ее мужа важен. Как прекрасно, что этот праздник посетили не только его императорское величество, Домиран какой-то там по счету с супругой, но и будущий император народа нагов. И так далее, и тому подобное. Дейры старались стоять неподвижно, как того требовал этикет. И я старалась тоже следовать этим рекомендациям, просто потому что нашла более-менее удобную позу, в которой не так сильно ныли ребра и стопы. Надо срочно придумать, как избавиться хотя бы от туфель. После того, как Камил Шутрук выразила искреннее восхищение этими прекрасными цветами Дерамара, Заверила, что будет счастливо видеть одну из нас в качестве сестры, слово взял ее супруг. Судя по реакции окружающих меня девушек, этого товарища здесь не ждали. Дейры моментально подобрались. Приподняли подбородки, чтобы продемонстрировать свои прекрасные шеи, и спрятали ручки с браслетами подальше от глаз мага. Кто за спину, а кто в складках огромного платья. Да уж, надо посмотреть на это змеиное высочество, Так девица позорить. А ведь я сейчас тоже могла бы сидеть со змеей на руке. Правда, вряд ли бы стала ее прятать. Другое дело, что если эта зараза не снимается, то так себе новость. Рыжая девица с меткой нага. Не лучший способ, чтобы затеряться в толпе. Дариш, в отличие от супруги, был немногословен. Поздравил всех участниц отбора, сказал пару дежурных приветствий их величеством и высочествам, и ошарашил новостью о творческом конкурсе. «Дейра — это не только мать нашего супруга-ребенка. Это лицо нашего дома. Ей придется посещать различные мероприятия, в том числе и при императорском дворе. Поэтому мы с моей дорогой супругой решили провести дополнительные испытания На завтрашнем балу наши прекрасные цветы порадуют гостей своими талантами». Я невольно закатила глаза. Свинтус, талантов ему захотелось. Но толпа пришла в восторг. Дариш продолжил речь. «Каждый из вас приглашен на этот чудесный бал. А пока разрешите представить Дейр из самых благородных домов Дерамара. Вилента Ритекс». Белая Дейра изящно уплыла в толпу гостей, предварительно одарив Дариша обольстительной улыбкой. Взгляд был быстрый, томный, завораживающий. Даже меня пронял. А этому хоть бы хны. Кремень, а не мужик. Что сказать? По мере того, как соперницы исчезали в толпе гостей, мне удалось чуть подробнее осмотреть сад и присутствующих. Можно было представить, что я не несчастная попаданка, а участница бала Маскарада. Или участница исторического квеста под названием «Побег любой ценой». Гости были одеты... Нет, не одеты, облачены в наряды семнадцатого века. Бархат, муслин, дамаст, тафта самых разных расцветок и оттенков. Такого разнообразия тканей, фактуры цветов я не видела даже в магазине для швей. А одна дама, то есть Сея, кажется, подсмотрела свой фасон платья у самой Скарлетт. Да, то самое великолепное платье, которое герцогиня пошила из занавески. Зеленое, с распашной юбкой и золотистыми кисточками на поясе. Великолепное исполнение. Кроме того, в сравнении с остальными, девушка выглядела довольно миниатюрной. Засмотревшись на незнакомку, чуть не пропустила момент, когда Дариш должен был позволить Софи, то есть мне, покинуть подиум. Двенадцатая Дейра в нежно-голубом цвете как раз подошла к краю импровизированной сцены. И только сейчас я поняла, что все девушки спускаются по ступеням. Ступеням! В этих платьях! «Боже, дай мне сил не грохнуться перед всеми этими людьми».